Когда их арестуют, они предстают перед судом с таким видом, будто совесть их спокойна, и на душе нету угрызений и не ведают, что это самый заметный признак их вины, потому что по-настоящему невиновный человек на процессе не чувствует себя спокойно. Спросите его, знает ли он, какие причины привели его к аресту? «Ты знаешь это, Ремигий?»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 А ведь тот страдает уже и от одной необходимости общаться с такими презренными личностями. Так что же, Ремигий, ты никогда не имел ничего общего с так называемыми полубратьями, иначе с братьями бедной жизни или же с бегинами. Я жил с жизнью монаха-миноритов в те времена, когда мир был объят спорами о бедности» но к секте бегинов никогда не принадлежал. — Видите, — сказал Бернард, — он отрицает принадлежность к бегинам, потому что бегины, хотя и являются участниками той же самой полубратской ереси, относятся к полубратьям недружелюбно, называют их отсохшей ветвью францисканского ордена и считают себя чище, «И совершеннее, чем полубратья, однако у тех и у других многие обычаи совершенно одинаковы. Станешь ты отрицать, Ремигий, что тебя видели в церкви, как ты молился, скрючившись и повернувшись лицом к стене, либо простершись на полу и накрывши голову капюшоном». Вместо того, чтобы, как положено, становиться на колени, Сложив ладони, как делают прочие люди. Члены ордена святого Бенедикта тоже простираются в надлежащих случаях. Я спрашиваю не про надлежащие случаи, а про ненадлежащие. Итак ты не отрицаешь, что принимал и ту, и иную позу, характерную для бегинов». «Но все-таки ты утверждаешь, что ты не бегин. Тогда скажи, во что ты веруешь?» «Ваша милость, я верую во всё, во что верует добрый христианин?» «Ну, просто святой ответ! <свят> во что верует добрый христианин?»